весело побежал собираться в поле бабы скотницы подбирая поневы босыми еще белыми не загоревшими ногами шлепая по грязи с хворостинами бегали замычавшими ошалевшими от весенней радости телятами загоняя их на двор полюбовавшись на приплод нынешнего года который был необыкновенно хорош ранние телята были с мужицкую корову Павина дочь трех месяцев была ростом с годовых, Левин велел вынести им наружу корыто и задать сена за решетки. Но оказалось, что на неупотребляемом зимой дворе сделанные с осени решетки были поломаны.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 «Да вам насчет чего угодно, плотника, где решетки с двора?» «Приказал снести на места». «Что прикажете с этим народом?» — сказал приказчик, махая рукой. «Не с этим народом, а с этим приказчиком!» — сказал Левин, вспыхнув. «Ну, для чего я вас держу?» — закричал он. Но, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул. «Ну что?»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 Четверо овес пересыпают, как бы не тронулся, Константин Дмитрич. Левин очень хорошо знал, что как бы не тронулся, значило, что семенной английский овес уже испортили. Опять не сделали того, что он приказывал. «Да ведь я говорил еще постом, трубы!» — вскрикнул он. «Не беспокойтесь, все сделаем вовремя». Левин сердито махнул рукой.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 Воску навоза начать раньше, чтобы до раннего покоса все было кончено. А плугами пахать без отрыву дальнее поле, так, чтобы продержать его черным паром. Покосы убрать все не из полу, а работниками. Приказчик слушал внимательно и, видимо, делал усилия, чтобы одобрять,